«Я ничего не напутал», — поинтересовался Гарсон. «Не испортило ли чего?» «Что вы?» — воскликнул ковригин «Все именно в наилучшем виде. Вы кудесник. Вы уловили не только мои желания, но и, простите за вульгаризм, мельчайшие бурчание в моем организме». «Это не я», — будто бы засмущался Гарсон. «Это распоряжение». ковригину бы сейчас же вызнать, чье это распоряжение и чем оно вызвано а он уже поднес карту рюмку вилкой был прихвачен ломтик селедки и произнес что бы вам хотелось и пока ковригин отправлял жидкость в пищевод гарсон пожелав гостю тихонравного отдыха и напомнив о возможности особенного блюда от его столика удалился. Сейчас же ожил фонтан Тартиллы. Взыграли подсвеченные струи и отвлекли Кавригина от земных забот. «А теперь переходим к водным процедурам», будто кто-то прошептал ему. «От земных к водным?» «Может, к земноводным?» Тут, естественно, уместны были раки с пивом. Или лягушки? Но лягушками здешняя кухня не занималась». Так называемые лягушки играли в шахматы и шахбоксинг по-калмыцки в своем отсеке. Там же имели водоемы и болота для приватных общений, о чем Ковригин не без удовольствия вспоминал. Значит, в игровом отсеке появились новые шахматистки? Их спорт искусства пока не запретили. И одна из них взволновала умы и чувства – Не древесного ли была ею? Или не на место ли древесновый, исполнивший свою функцию и получивший за старания, как бы выразилась барышня Долли, преференции в судьбе? Была приглашена, вывезена из Парижа, прекрасная шахматистка. Хотя какие могут быть в Париже шахматистки? При этом Кавригин не был убежден, что он и в самом деле – наблюдал прежде в шахматном отсеке Древеснову и уж тем более нырял именно с ней в молочные воды болота номер 16. Просто она была похожа на одну из здешних лягушек в одеяниях кожих с блестками. А может из-за особенностей и вкусовых привязанностей художника по костюмам и на всех здешних лягушек? Так задумался ковригин А не за участие ли в судьбе Древесновой, то есть и за участие в чужой игре, он поощрен нынче неким распоряжением. По какому, в частности, для него сейчас же добудут в Карибских водах тунца или же наловит под Бангкоком крупных тараканов для горячего блюда? Но он-то искал вовсе не Древеснову, а Хмелеву. Стало быть, ход его мыслей был сейчас неверный. В круглых водяных листьях, рядом с золоченой тартилой что-то дернулось, мелькнуло, снова дернулось. «Тритона лягуш Костик», — сообразил ковригин Он ощутил потребность в разговоре с Костиком, то есть и не в разговоре. Костик, помнится, ни слова не произнес, да и не обязан был произносить слова, а пусть хотя бы и в немом общении с ним даже и без переводчика Д'Антона гарика Без переводчика-то оно, пожалуй, и лучше. Но Костик не вынырнул. На бортик фонтанного бассейна не взобрался. В воде же под тортилой более ничего не дергалось и не мелькало. Возможно, и недавнее мелькание чего-то или кого-то к Авригину померещилось. «Как отдыхаете?» — спросил Гарсон явился. Вежливый, желающий добра. «Прекрасно!» — заявил Кавригин. «Пти-харчо я вам заказал на всякий случай, но вы не забыли об особенном блюде?» «Хариус, жареный с картофелем фри!» — без раздумий произнес Кавригин и тут же удивился собственному капризу. «А к Хариусу и рыбу-барабульку таганрогскую, тоже жареную!» золотистой корочкой. Никаких удивлений Гарсон не выказал. Хариус и Хариус, ну и Барабулька, само собой. Не находился ли он Кавригин в таверне Три Пискаря? Себе же он продолжал удивляться. Он-то собирался заказать шкварчащую брауншвегскую колбаску с дымком, чуть подгоревшую. Но посчитал, что делать это в ресторане с французской якобы кухней было бы бестактно и даже оскорбительно по отношению к персоналу мсье Жакоба. К тому же к пиву местные раки были ничем не хуже брауншвейгских колбасок. Ничем не хуже. А Хариусах же ему напомнили взыгравшие вдруг сентиментальные чувства. В годы практик и журналистского стажерства – Кавригин много мотался по берегам Саянских рек и притоков Енисея. Годы и края были голодные. ковригин питался в придорожных чайных Там и суп какой-никакой имелся, и можно было насладиться за 30 копеек, пойманным часами раньше хариусом с картошкой. А впечатления о рыбке-барабульке зародились опять же в пору студенческого нищества Кавригина и дикарского освоения им в дни каникул побережьей Черного моря. Позже, говорят, барабулька даже из одесского привоза пропала. ковригин растрогался, ему сейчас же захотелось рассказать, лучше бы Костику, но хоть бы и Д антону Гарику, об истории своих вкусовых капризов. Однако из-за странности их, или, напротив, из-за их простоты и убогости, Побоялся потерять лицо. Произнес как-то неловко и будто бы себе управдание. наши ты рыбки, ко всему прочему, обойдутся вашему заведению доступнее и дешевле карибского тунца. И уж тем более мурены». Слова его, похоже, вызвали неудовольствие Гарсона. «Наши возможности не ограничены», — вымыл Вилон. «А вас не должны волновать экономические и финансовые соображения», И свои фантазии вы можете не сдерживать. Все предполагаемые ваши расходы и желания обеспечены распоряжением. «Кстати», — быстро сказал Кавригин, «что это за распоряжение и кто у вас распорядители, если не секрет?» «Распоряжение?» Сухо и как бы с необходимостью терпения, разъяснил Дантон Гарик, «документ для служебного пользования. А распорядителей...» «Личности достойные «Понятно», — кивнул Кавригин. «То есть я даже не могу высказать им слова благодарности?» «Они узнают о них». «А Костик?» «Что Костик?» — спросил Гарсон. «Нервно спросил». «Ага», — отметил Кавригин. «Имя Костик произнесено». «И не взорвался Исландский вулкан». Впрочем, Гарсон и прежде называл тритона лягуша Костиком, а тот, чье имя называть нельзя, и впрямь, видимо, существует лишь внутри синештурской мифологии. «Что Костик?» — переспросил Гарсон. «Костик нынче появится в ресторане?» «Он занят», — сказал Гарсон. «И не появится здесь?» Ковригин почувствовал, что интонации его вопросов Искательные, а желание вызнать, не впал ли тритон лягушь в спячку, полагается ли ему вообще сезонная спячка, желание это как бестактное отменил. «У него сейчас много дел», — с почтением Костику сказал Гарсон. «Все у него под надзором, в частности и распоряжение, какое вас волнует, и даже любезные вам рыбки, хариус и барабулька». Кстати, меня уведомляет с кухни. Ваше блюдо готово. Отправляюсь за ним. Не желаете, чтобы оно было подано на синештурском подносе с воздушным кораблем в небесах? Нет, нет, — воскликнул Кавригин. Что вы? Уж лучше на тарелке из придорожной чайной. Хотел было добавить слова о свежем пиве и о порожнем уже графине, но Д'Антон Гарик дело знал. Или впрямь над всем со вниманием надзирал тритона лягушкостик».